Глава 55. Маша. Дверь с грохотом хлопает, и в замке поворачивается ключ. Оказываюсь одна в роскошной комнате. Кровать с балдахином, темное дерево, бархат, похоже на спальню восточной наложницы. Так вот, в кого Хлыщев хочет превратить меня? В свою наложницу? Да пошел, ну рот, ненавижу, просто ненавижу. Рвусь к окну, оно не открывается, оглядываю помещение в поисках возможного орудия самообороны. Но как назло в комнате ничего подходящего. Зато на кровати лежит красное платье, по виду такое обтягивающее, что я с трудом смогу в нем двигаться. Прикрываю глаза, обессиленно опускаюсь на пол. По виду такое обтягивающее, что я с трудом смогу в нем двигаться. Прикрываю глаза, обессиленно опускаюсь на пол. Понятия не имею, что же мне теперь делать. Что? Когда Медведевы увезли меня к себе, единственное, о чем я переживала, это то, что они меня не уважают. Мысли о сексе с ними отзывались томительными спазмами внизу живота. Однако я никогда не испытывала при этом отвращения, Мне было горько, что Саша и Миша принимали меня за проститутку. Это уязвляло гордость, но рядом с ними я не боялась за свою жизнь. Однако теперь, когда этот омерзительный гад забрал меня к себе, каждую секунду рядом с ним я борюсь с приступами тошноты. Если он что-то сделает со мной, то, боюсь, меня просто вывернет на него. Почему-то в этот отчаянный момент я постоянно возвращаюсь мыслями к Медведевым. Губы трясутся, на глазах выступают слезы, понимая, что им на меня плевать. Наверное, после того, как меня забрал доктор, они вздохнули с облегчением, отделались от меня и больше не вспоминали. Не удивлюсь, если эту ночь они провели в объятиях других женщин. Прикрываю глаза, и по щекам струятся две одинокие слезинки. позволяя себе какое-то время просто сидеть на полу, предаваясь самосожалению но потом поднимаюсь и иду в ванну. Мой единственный шанс на спасение – притворство. Придется выглядеть слабее, глупее и уязвимее, чем я есть на самом деле. Хлыщев должен думать, что одержал надо мной моральную победу, и тогда, возможно, у меня появится шанс на побег. Привожу себя в порядок и затягиваюсь в это сумасшедшее облегающее платье. Смотрю на отражение в зеркале. Какой позор! В этом наряде чувствую себя голой. еще и с размером груди. Хлыщев явно прогадал. Мои девочки чуть ли не выпрыгивают из выреза. Но... Делать нечего. Если я заявлюсь на вечеринку Хлыщева в той пижаме, в которой меня сюда привезли, он только больше разозлится. Закусываю губы и опускаюсь на пол перед окном. Смотрю, как солнце близится к горизонту. В огромном внутреннем дворе зажигаются фонари. Официанты делают последнее приготовление, расставляя столы с фуршетными закусками. Внезапно слышу, как в замке поворачивается ключ. Дверь открывается, а я подскакиваю на ноги. «Готово!» На пороге появляется один из бугаев Хлыщева. «Руслан, вроде бы». Глядя на меня в полумраке, он несколько раз моргает, быстро скользит взглядом по изгибам тела, а потом хмыкает. «Ну пошли тогда! Чего встала?» Задираю нос и иду вперед мимо него. Руслан было хватает меня за руку, но я тут же шиплю. «Совсем дебил! Синяк останется! Скажу боссу, что ты меня трогал!» Руслан шарахается от меня, как ошпариной. Я смеюсь хохотом ведьмы. «Стерва!» – бормочет он, пока мы спускаемся вниз по лестнице. До меня доносятся многочисленные голоса и легкая музыка. Видимо, гости уже в сборе. Пройдя несколько ступеней, застываю. Хлущев разговаривает с какими-то мужчинами и пока меня не видят, Быстро еще глазами выход и... Как раз в этот момент замечаю, как открывается дверь. В дом входят двое высоких широкоплечих мужчин. В костюмах и при галстуках. Прямо как на той прошлой вечеринке. Сердце проваливается в пятки. Голова начинает кружиться и я чуть ли не падаю вниз со ступеней успевая в последний момент схватиться за перилу. Медведевы? Они-то как сюда попали?